Вот так распроне хрен наш себе. Надо же. Я слышал про подобное попадание, но относил его скорее к разряду армейских баек. А тут, приподнимаясь над валуном, и машу рукой, призывая к себе кого-нибудь из охранения. Минуты через две ко мне сваливается здоровенный парень с автоматом в руках. Насколько помню, его зовут Федором. На посту у нас должно быть еще человек шесть, если вычесть отсюда убитого. Назадачиваю парня осмотром подбитого бронетранспортера и сбором оружия и боеприпасов. Он, понимающе кивает и, призвав к себе на помощь еще одного постового, бодро лезет внутрь. Почти тут же он вываливается назад и, прислонясь к борту, долго и мучительно блюет. Представляю. Чего он там насмотрелся? В общем, так или иначе, но два автомата и несколько магазинов они приносят. Отправляю это оружие в тыл и прошу подкрепления. Из дальнего дозора никто не вернулся. Скорее всего, уже и не вернется. Весело не есть. Бой только начался, а у меня уже шесть человек погибших. Правда, и размен соответствующий. Но мне от этого не легче. Слева щелкает выстрел. Снайпер. Вот, кстати. Видит-то он получше всех нас. Надо будет его и пораспросить чего там противник замышляет. Подхватываю с земли последний гранатомет и топаю в сторону позиции снайпера. Нахожу его не сразу. Парень залег между камнями так, что его и вблизи-то заметишь не сразу. Собственно говоря... Это именно он меня первым и обнаруживает. Призывно подняв руку, он делает ей пригибающее движение. — Ага, понял, я лопух. Обползаю его позицию сзади и подбираюсь к нему вплотную. — Ну, как там? — Копошатся? Такое впечатление, что они окопы роют. Там вылез был какой-то тип с биноклем, рассмотреть нас пробовал. — Понятно. Про судьбу этого деятеля можно дальше не расспрашивать. А у ребят-то их как плохо, капитана зацепила серьезно. Сейчас ребята пробуют что-то сделать. Медичка ваша пришла, помогает? Медик у нас есть. Бывший поселковый фельдшер Аглая Степановна. Тетка в возрасте, степенная и рассудительная. Опыт практической работы громадный. Сорок лет на этой должности. Это хорошо, что она там, рядом. Глядя на нее, как-то верилось в лучшие. — Как думаешь, полезут они еще? — Вряд ли, — качает головой снайпер. — Не похоже, чтобы они еще раз сунулись. Тогда бы не стали окопы поперек дороги рыть. — БТР, конечно, пройдет, но куда он дальше-то денется? Разве что десант подвезет. «Ну так один уже подвез. Там чуть тоже не совсем зеленые лопухи сидят. Разве что к вечеру, когда стемнеет. Но он прислушиваться к рации, которая что-то бубнит ему в ухо. Поворачиваться ко мне. Капитан в сознание пришел. Просит вас подойти. — Добро, подойду. Грани к тебе оставлю. Тут больше знающих людей нет. — Хорошо. Только вряд ли они еще полезут». Минут через двадцать я добираюсь до первых домов. Тут малолюдно, большинство народу с началом боя попряталось в домах. Около здания, приспособленного под винтпункт, на улице сидят двое из парней капитана. Увидев меня, они встают, и один из них подходит ко мне. — Капитан вас спрашивал? — Да, я в курсе, вот как раз к нему иду. — Что-то хрипит в воздухе. Хренок! Даже не сразу понимаю, что произошло. Лежу на земле и вижу, как в воздухе летают какие-то щепки и всяческий мусор. В ушах звон. Это еще что такое? Переборов головокружение, сажусь, помогая себе руками. Вместо одного из домов вижу нагромождение битого камней досок. — Ох и ни хрена ж себе! Что это такое было? Пушки? Но не было выстрелов. Да и откуда они у вчерашних зэков? Вижу, как с земли поднимаются мои собеседники. Однако же жахнуло здорово. До дома того метров сто она с и тут с ног позбивала. — Поднимаюсь на ноги и подбираю автомат. Забегаю в здание медпункта. Где тут капитан? Тычусь во все комнаты подряд. На улице снова жахает Под ногами дрожит пол. Слава богу, что еще первым разрывом в дом повыносило все стекла. А то бы я сейчас ныкался от летящих осколков. Открываю дверь и вижу, наконец, капитана. Он в сознании. Лежит на койке, накрытый каким-то покрывалом. Совершенно спокоен и смотрит на меня внимательным взглядом. «Привет. Я сажусь на табурет рядом с койкой. Что хотел?» Он какое-то время молчит. «Это миномет. Делает он движение головой к окну, за которым грохот очередной взрыв». «Что? Это ж какого калибра он должен быть, чтобы так вот бабахать?» «Большого», — соглашается красинец. А я все пытался понять, что же такое они тащили за грузовиками. «Теперь понял?» «Да, это тюльпан. Вам тут не выстоять. Эта штука сметет любой дом. Уходи и уводи людей». «А куда я их уведу?» «Они местные. Должны знать какие-нибудь ухоронки». «Ладно, Демьяна напрягу он сообразит». «Ребят моих позови. Добро». Выскакиваю на улицу и оглядываюсь в поисках ребят-капитана. Первого я нахожу сразу же. Он лежит прямо около крыльца, и из рассеченного затылка медленно стекает грустая кровь. Осколок. Автоматически отмечат сознания. Второй сидит в метрах в пятнадцати, матерясь сквозь зубы, он перебинтовывает себе ногу. Что стряслось? Мина, мать ее. Ходить можешь? — До дома дойду Где остальные ребята? Капитан связаться с ними просил. — Вон! — кивает он на убитого. — Рацию у него возьми и капитану отнеси. его до передатчик пулей пробило. Подскакиваю к убитому. Не рассуждая долго, снимаю с него разгруз целиком, заодно прихватываю еще и вещмешок рядом с лежащим рядом автоматом. За спиной снова грохают... Из крыши сыпятся осколки шифера. Защищая голову разгрузкой, запрыгиваю в дом, пробегаю по коридору и бросаю разгруз около лежащего. — Вон, рацию бери да вызывай. Одного из твоих осколком долбануло. Второй раненый около дома лежит. Капитан стискивает зубы, но ничего не говорит. Из какого-то кармана на разгрузке Он вытаскивает гарнитуру и что-то нажимает на радиостанции. «Здесь стрелок. Серые. Доложить обстановку. Здесь потеряшка. Лежу в проходе. Противник открыл сильный ружейно пулеметный огонь. Под его прикрытием силами до взвода пытаются продвигаться вперед. Пока держим. С его стороны около десятка холодных. «Как долго сможешь держаться?» Пока патронов хватит. Держись, жди команды. Здесь Грач, имею потери. Один двухсотый, один трехсотый. Нахожусь под сильным минометным обстрелом. Грач, бросай все нафиг и к точке номер два. Закрепишься там, обеспечишь отход. Радиостанцию вооружения погибшего забрать с собой. Выполнять. Задание понял, выполняю. Здесь Зеленый. Ранен, нахожусь на посту, имею одного двухсотого. Жди указаний. Потеряшка стрелку, на связи. Отходишь в поселок, закрепишься в конце улицы, дашь возможность майору пройти к точке номер два. Сопроводишь. Выполнять? Есть, выполняю. Капитан кладет гарнитуру и поворачивается ко мне. Вот что, майор... Я понимаю, все наперекосяк пошло. Поселку конец. Это хреновина, что по нам долбит, разнесет здесь все в мелкие дребезги. Воевать с ними мы не можем, просто нечем. Единственный возможный путь — пройти к миномету, это по проходу. Но ты сам слышал, что там происходит. Так что затея это дохлая. Из местных вояки никакие. — Да ты и сам это знаешь лучше меня. Так что путь один — уходить отсюда к чертовой бабушке. Местным тоже, скажи, пусть сваливают. Мы один проход нашли, наверняка не знают больше. Пусть берут ноги в руки и мотают отсюда. Их невольной жизни настал полный и окончательный храндец. Судя по тому, как усердствуют минометчики... «Никто живой им тут не нужен. Это каратели, а не захватчики». «Понял я. А ты сам? Может, я кого из местных найду? Да вытащим тебя. И снайпер твой вот-вот прибежит». Красинец отрицательно мотает головой. «Майор, мне всей жизни пару часов. Я не салабон. В ранах разбирайся. Да и фельдшерица ваша местная». Слишком уж выразительно молчала на этот счет. Так что никаких иллюзий я не строю. Оставь мне свой автомат. Себе этот забери, который с улицы захватил. Внутренне я с ним совершенно согласен. У убитого был не просто АК, а АИК. Машинка куда более интересная, да еще и в комплекте с нехило навороченным прицелом. Замена была более чем стоящая. Оставь мне два магазина патронов. В углу мой разгруз лежит. Дай его сюда. Оборачиваюсь вижу прямо около двери кучу окровавленных тряпок. Подбираю их и кладу перед капитаном. Он вытаскивает оттуда ребристое тело Феньки и кладет на кровать рядом с собой. «Мне этого хватит. Остальные патроны забери». И вот еще что. Он вытаскивает из кармана знакомую мне пластиковую карточку. Из другого кармана такую же, но уже свою. Это нужно передать старшему лейтенанту Арефьеву. Мои бойцы тебя проводят. При необходимости прикроют. Что это за хрень, капитан? Это ключ-карта от одного из объектов системы Т-2. — А это мой личный ключ. Отдашь его старшему лейтенанту, он знает, что с ним делать. — Никогда не слышал про такую систему. Капитан усмехается. — Вот я удивился бы, если бы ты иначе ответил. — Это оружие возмездия, майор. Там две ракеты на боевом дежурстве. С помощью ключа, который у тебя был, их можно перепрограммировать и дать команду на запуск. Полковник Ананьев внес с собой не только ключ, но и координаты целей. — Мне он назывался старшим прапорщиком. — Так было надо, майор, извини. — Он специально отдал свою одежду, чтобы мы могли найти тебя, если ты заберешь ключ. У него в обуви радиометка. Она будет жить еще неделю, потом сдохнет. — Хочешь ее убрать, отверни каблук. Он снимается. Там раздавленная капсула. Выбрось ее. Капитан, а вы что, не навоевались еще? Полмира, насколько я знаю, в развалинах лежит. А вам все еще стрелять охота? А ты уверен, что целей больше нет, майор? Я нет. А Нанев не просто так к нам шел. Это я уже понял. Только вот... Координаты цели он мне никакие не сообщал. У него должен был быть навигатор, координаты там. За окном снова бабахнуло, дом аж затрясся Красенец поднял голову и посмотрел в сторону разбитого окна. «Уходи, не час нас у обоих похоронят. Зеленому, бойцу моему, что во дворе, скажи, пусть действует по обстановке». Сможет уйти, пусть идет с тобой. Жму руку капитану, подворав с постели, снятую с убитого во дворе бойца разгрузку, застегиваю ее на себе. Закидываю за спину свой скорострельный обрез, автомат вешаю на плечо, да выскочив во двор, окрикаю бойца, устроившегося около штабеля бревен. «Зеленый, идти можешь?» кое как Капитан сказал уходить тебе со мной. Боец с сомнением смотрит на меня. Хлопаю себя по нагрудному карману. Ключ у меня, а он сказал, вы знаете, кому его отдать. Идти — это, конечно, здорово, только надолго меня не хватит, сразу предупреждаю. На меня вопрись, как-нибудь в вдвоем.